Записки императрицы Екатерины II. Перевод с подлинника, изданного Императорской Академией наук. Санкт-Петербург, издание Суворина, 1907 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии "Нигде не купишь". Предисловие. Автобиографические записки императрицы Екатерины II в течение ста лет были окутаны покровом государственной тайны и стали известны в их целом составе лишь в издании Императорской академии наук. Правда, и здесь встречаются небольшие пропуски, но главные из них вошли в лондонское издание той редакции французских мемуаров, которую напечатал Герцен в 1859 году. Тогда же и там же появился и русский перевод, перепечатанный впоследствии пять раз за границей и трижды в России. Остальные пропуски академического издания представляют собой черновые варианты и не содержат ничего существенно нового. Те и другие включены в предлагаемый перевод. Хотя доступ к запискам императрицы был крайне труден, все же копии с них ходили по рукам задолго до издания Герцена. Сам император Павел разрешил другу своего детства князю Александру Борисовичу Ракинину снять с мемуаров копию. Она хранится теперь в собственной его императорского величества библиотеке в Зимнем дворце в четырех переплётах красного Софьяна. И написано, как и самый подлинник, на одной половине страницы, а другая оставлена чистой. По смерти князя Александра Борисовича, его брат, князь Алексей Борисович Куракин, подарил эту копию императрице Марии Федоровне летом 1824 года. А тем временем Александр Иванович Тургенев уже снял для себя список той редакции, которую впоследствии огласил Герцен. Отсюда пошли другие списки. В 1824 году Карамзин писал Дмитриеву Нынешней зимою читал я записки Екатерины Великой, доведенные ею только до 1760 года, очень-очень любопытно. Двор Елисаветы, как в зеркале, времена удивительно переменились. Если приедешь к нам в Петербург, то угостим тебя и записками Екатерины. Знал их и Пушкин. Копию той редакции, которую списал Тургенев, Он увидел в Одессе у князя Воронцова и снял с нее новую копию. Ее нашли Жуковской и дублет, когда производили опись бумаг Пушкина в 1837 году и представили императору Николаю Павловичу. Так как Тургенев сам проговорился, что ему были известны записки Екатерины, то их велено было отбирать у всех. Но в 1855 году по приказанию государя они были взяты из московского архива иностранных дел, где временно находились в Петербург. Тогда явились новые списки. Небольшой отрывок мемуаров на русском языке списал Бартенев у князя Голицына, который имел в руках бумаги князя Безбородка. Эта копия впервые напечатана с замечаниями Лонгинова. В библиографических записках 1858 года. В следующем году появилось лондонское издание. О нем огарева тучкова говорит в своих воспоминаниях. К Александру Ивановичу приехал один русский, НН. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами. Теперь, когда его уже нет на свете, Это неверно. Я могу открыть тайну, которую знаю одна, могу рассказать о причине, которая его привела в Лондон. После его первого посещения Герцен сказал о Горёву и мне: "Я очень рад приезду НН. Он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив". смотри, о продолжал Герцен, подавая ему тетрадь. Это записки императрицы Екатерины II. писанные ею по-французски. Вот и тогдашняя орфография это верная копия. Когда записки императрицы были напечатаны, НН был уже в Германии, и никто не узнал о его поездке в Лондон. Из Германии он писал Герцну, что желал бы перевести эти записки на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан Чернецким. Не помню, кто перевел упомянутые записки на немецкий язык и на английский. Только знаю, что записки Екатерины Второй явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханные впечатление по всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки, другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это тайна, которую, кроме самого НН, знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае I. Во всех последующих изданиях и переводах неизменно повторялись многочисленные погрешности первого. Но все же благодаря ему можно было пользоваться одним из драгоценнейших источников русской истории. И было бы крайне несправедливо упрекать теперь Герцена или его знакомого за ошибки копии, которую едва ли возможно было тогда сверить с подлинником. Даже Бельбасов для своей истории Екатерины II пользовался исключительно изданием Герцена, и ему не были известны другие редакции мемуаров. Выдающийся историко и литературный И психологический интерес этого памятника давно признала иностранная и русская критика. Наиболее ценные отзывы и заметки о нем принадлежат Зибелю, Рамбо, Сен-Бё, за границей, и Герцену, Щибальскому, Билбасову у нас. Ныне в академическом издании Мемуары императрицы приобретают новую и еще большую цену, чем прежде. Не говоря уже о том, что они проливают много света на личность и деятельность Екатерины II. В них заключается богатый материал для истории русского двора, общества и государства в XVIII веке. В настоящем предисловии не может быть и речи о научном объяснении подлинника в его целом составе. Читатель найдёт далее лишь краткие указания относительно порядка, в каком следовали одна за другую главные редакции мемуаров. В государственном архиве хранится тетрадь, написанная карандашом и заключающая в себе мысли, замечания императрицы Екатерины II и анекдоты. Последняя заметка в этой тетради относится к 1761 году, а под номером 29 записан анекдот о Брокдерфе с пометой 1760. Это во всем составе записки Екатерины наиболее ранней из помеченных ею отрывков. Но в записках есть указание, что после ареста Бестужева Екатерина сожгла все свои бумаги, в числе их черновую рукопись, озаглавленную Набросок на черно характера философа в 15 лет и предназначенную для графа Гюленборга. Об этой рукописи она говорит далее: "Я нашла эту бумагу в 1757 году и признаюсь, я была поражена, что в 15-летнем возрасте я уже обладала таким большим знанием всех изгибов и тайников моей души. Я увидела, что сочинение это было глубоко обдумано и что в 1757 году я не нашла ни одного слова прибавить к нему". И что через 13 лет я также в себе самой ничего не открыла, чего бы не знала в 15-летнем возрасте. За этим неуцелевшим наброском автопортрета следовала краткая редакция записок, составленные на скорую руку для кого-то из очень близких друзей, может быть, для графа Станислава Августа Понятовского в конце 1750-х годов. Автограф хранится в Государственном архиве и по внешнему виду отличается от позднейших рукписей императрицы. К только что указанной редакции записок примыкает автограф государственного архива. Упущенные случаи с надписью: то, что я знаю и то, о чем вспоминаю, и что должно быть внесено в записки или по крайней мере служить приложением к ним. Далее исследует две редакции 1760-х годов. Из них первая близка к предыдущей как по внешним признакам, например, по клеймам, формату и качеству бумаги, так и по общему тону рассказа. Другая заключает в себе описание переворота 1762 года и совпадает по содержанию с известным письмом Екатерины II к Понитовскому. С этого времени растет переписка императрицы с иностранными и русскими корреспондентами. и ее письма как бы сплетаются с позднейшими редакциями записок там и тут встречаются одни и те же темы подчас одни и те же выражения в 1770 году Екатерина напечатала антидот в опровержении книги аббата Шаппа де Отероша «Путешествие в Сибирь И закончил его обещанием. Третья часть, которая будет гораздо интереснее, появится в течение 1771 года. Этого обещания императрица не сдержала, но в 1771 году по ее собственным словам, начита редакцией мемуаров, посвящённые графине Брюс. Следующая редакция, посвящённая барону Черкасову, носит заглавие Записки, продолженные в 1791 году. На первый взгляд, эти точные даты ясно указывают на промежуток в 20 лет между началом и продолжением или между первой и второй частью. А за ними, по видимому, следует третья часть. Но в действительности третья часть написана не позже 1772 года, а первое, по свидетельству самой Екатерины, была начата и в 1790 году. Это значит, что императрица Набросав все три части в 1771-72 годах приступило через 20 лет к их новой обработке. Черновой план второй и третьей части сохранился в собственной его императорской величеству библиотеке в Зимнем дворце. Автограф содержит хронологические заметки 1745-1751 годов. Впрочем, события 1751 года не вошли в третью часть. Они изложены в последней редакции, в той самой, которую в 1859 году напечатал Герцен. Уже Бельбасов высказал предположение, что Екатерина работала над мемуарами в 1794 году. По некоторым основаниям можно думать, что она продолжала эту работу и в 1796 году. В последней редакции примыкает автограф государственного архива, заключающий в себе подробности, которые императрица не успела внести в мемуары. Что касается русских записок Екатерины II, то наибольший интерес представляют два автографа 1794 года, связанные с докладом графа Беспородка о делах политических, военных и внутренних государни императрицы Екатерины II. Любопытно, что в этих двух записках на российском языке почти буквально повторяются мысли, высказанные императрицей в антидоте, то есть на расстоянии четверти века. Выше упомянуто, что Екатерина в 1745 году написала свою характеристику для графа Гюленборга. В той же теме она вернулась десятки лет спустя в переписке с Сенаком Дамильяном. В мае 1791 года. Так в 15 и в 60 слишком лет Екатерина занимает ее личность, и ее судьба. И своему первому учителю жизни, графу Гюленборгу, и презираемому ею эмигранту Сенако де Мильяну, она пишет всю правду о себе самой. Разумеется, в этих признаниях, как и в автобиографических записках, Она не была вполне искренней и оставала себе на уме. Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор. Пишет она о госпоже Крузе, желавшей выведать ее мнение об императрице Елисавете, и потому замолчала. Жизнь научила ее хитрить и притворяться в раннем детстве.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 яркая черта ее характера и основной мотив ее записок. В них она продолжает всё ту же работу, какую начала в 1755 году писать свой портрет и с теми же характерными приемами, к каким прибегали поэты и живописцы классики XVIII века.